«Кто ищет, тот находит». Вдобавок, опрашивая прислугу в доме Ларцевых, Хромов узнал от одной из служанок. В тот вечер генерал и его помощник разговаривали очень громко, да так, что на улице могли услышать. Ругались, наверное, а я убирала в ближайших комнатах, и до меня долетали слова из их разговора. «Вы помните, о чём они разговаривали?» «Конечно, помню, не старая ещё». «Рассказывайте всё, что знаете, и ничего не бойтесь. Закон на вашей стороне. Вы помогаете следствию?» «А я и не боюсь. По нашему хозяину давно каторга плачет. Не сдержалась, простите». Этой фразой служанка открылась Хромову. Горечь накопившиеся обиды к нерадивому Ларцеву вылилась в её откровении. «Слушаю вас внимательно». Генерал твердил без умолку что сделать работу надо ювелирно, так, чтобы комар носа не подточил. А его помощник отвечал, что никаких следов не останется, потому что организует нищему убийца несчастный случай, и все концы уйдут в воду. В галерее будут молчать. Любовь Дмитриевна так напугает работниц, пригрозив им увольнением и неприятностями, что они звука не издадут. Больше никто ничего знать не будет. Свидетелей нет, стало быть, и расследовать нечего. «Неплохо решили», — от возмущения покачал головой сыщик. «Спасибо вам. Вы мне очень помогли. Писать умеете?» — спросил сыщик у служанки. «Нет, неграмотная я. Некогда было учиться. С молодых ногтей обслуживаю». «Тогда под моими словами поставьте, пожалуйста, любой знак. Плюс или завиток. А еще лучше обмакните большой палец в чернила и приложите к листу. Многие неграмотные так делают». «Слушаюсь, господин». Служанка выполнила. «Теперь порядок. Вы свободны». Выйдя из дома Ларцевых, Михаил подумал. Осталось оформить все документы надлежащим образом и запросить ордер на арест преступников — Ларцева и Соколова. Но вот что делать с заместительницей Аграфены спиридоновной Она явно была в сговоре с преступниками, однако причастность к делу Кононовой ещё доказать нужно. Хотя из её рассказа следует, что женщину насильно принуждали молчать, а это означает участвовать в сговоре. Но прямого отношения к убийству она не имела. В этом я убеждён. Выкрою время и допрошу ещё раз. Вызову к себе. Что касается обездоленного человека, напишу и отправлю в суд подробное разъяснительное письмо-просьбу, чтобы приняли к сведению обстоятельства его жизни и максимально смягчили приговор. А главное, обратили внимание на истинную причину. Он совершил убийство в состоянии аффекта и по принуждению. Попрошу в адвокатской коллегии своего знакомого защитника, чтобы взялся вести дело Емельянова в суде. Надеюсь, не откажет. Куплю продукты, вещи, всё, что нужно, и поеду к его детям. Бедные голодают. Подумаю, куда их пристроить на время отсутствия отца.